цветовое зрение. Длина световых волн измеряется в ангстремах. Единица, названная в честь шведского астронома XIX века Андерса Ангстрема. Эта единица обозначается буквой А и крайне мала. 1 ангстрем равен 100 миллионному сантиметра или 1 250 миллионный дюйма. Глаз человека способен воспринимать свет с длинными волн в диапазоне от 3800 до 7600 ангстрем. Поскольку в этом интервале длина волны удваивается, то можно сказать, что все длины световых волн видимого диапазона укладываются в одну октаву. Так же, как есть звуковые волны, которые находятся вне пределов восприятия человеческим ухом, есть и световые электромагнитные волны, находящиеся за пределами восприятия человеческим глазом. Волны короче 3800 ангстрем – это ультрафиолетовые, рентгеновские и гамма-лучи. Волны длиннее 7600 ангстрем – это ультрафиолетовые, инфракрасные лучи, микроволны и радиоволны. Все эти излучения, которые так или иначе можно обнаружить и зарегистрировать, охватывают диапазон около 60 октав. Из него наш глаз воспринимает, как уже было сказано, всего одну октаву. Но это не значит, что нам надо считать себя обезодоленными в этом отношении. Тип излучения Горяч его объекта зависит в первую очередь от его температуры, а при температуре поверхности Солнца большая часть лучей, испускаемых нашим светилом, как раз и укладывается в ту октаву, к которой чувствительны наши глаза. Другими словами, на протяжении многих миллионов лет глаза животных существ на Земле адаптировались к тому типу излучения, которое наиболее существенно в их среде обитания. Все волны, порождаемые движением электрических зарядов, называются электромагнитным излучением, потому что и электрические, и магнитные поля имеют одну и ту же природу и не существуют друг без друга. Движущийся заряд, который порождает электромагнитное излучение, это электрон, перемещающийся по своей орбите в атоме. Словом свет обычно принято называть только видимый диапазон электромагнитного излучения. Если есть возможность спутанницы, то говорят видимый свет. Путаница может возникнуть потому, что словом свет в науке и технике обозначают определённую часть электромагнитного спектра, имеющую ряд общих свойств благодаря длине своей волны. Это инфракрасный свет, видимый свет и ультрафиолетовый свет. Излучения, лежащие выше и ниже этого диапазона, обладают главным образом с точки зрения их технического использования отличающимися свойствами и светом уже не называется. Даже одна октава даёт нам богатые возможности. Так же, как для нашего мозга акустические колебания с разной длиной волны являются звуками разной высоты. Так и световые волны разной длины воспринимаются как различные цвета. Обычный дневной свет представляет собой смесь всех длин волн видимого спектра. Эта смесь видна нам белой, а полное отсутствие видимого света воспринимается как чёрный цвет. Если пропустить луч белого света через трёхгранную призму, То лучи разного цвета будут преломляться под разными углами, потому что волны различной длины имеют каждая свой индивидуальный коэффициент преломления. Самые короткие волны преломляются сильнее всего, и наоборот, чем волна длиннее, тем слабее она преломляется. Поэтому призма разлагает белый свет в спектр, то есть в сплошную последовательность всех цветов. которые мы способны видеть. Полный спектр видимого света напоминает нам неотразимую красоту радуги, так как радуга это и есть спектр, возникающий вследствие преломления солнечных лучей мельчайшими капельками, оставшимися в воздухе после только что закончившегося дождя. Количество оттенков цвета, которые мы видим, рассматривая спектр, очень велико. Но по традиции мы группируем все оттенки в шесть основных цветов. Свет с длиной волны 4000 ангстрем мы воспринимаем как фиолетовый. 4800 ангстрем синий, 5200 зеленый, 5700 желтый, 6100 желтый. оранжевый и 7 тысяч красный. Русскоязычный читатель, конечно же, поправит, что радуга имеет 7 цветов. Различия происходят всего лишь из-за того, что по-английски синий и голубой называются одинаково. Можно сказать, что богатство русского языка дарит нам ещё один цвет радуги. Световые волны промежуточных длин мы понимаем как промежуточные оттенки. Сравнительно мало животных разделяют с нами способность к цветовому зрению, а те, кто разделяет, очевидно, не могут сравниться в этой способности с приматами и, конечно, с человеком. Таких животных гораздо больше, чем было принято думать во времена написания книги. Большинство млекопитающих способны к цветоразличению, особенно дневные животные, но и сумеречные, и их потомки кошки, собаки, тоже. Однако у большинства из них в нервной системе отсутствует развитый механизм сравнения импульсов от колбочек разных видов. Колбочек всегда необходимо не менее 3 видов, имеющих максимум чувствительности в достаточно отдаляющих друг от друга частях спектра, чтобы можно было построить цветовое пространство. Такой механизм есть у приматов. Он состоит из множественных петель положительных и отрицательных обратных связей, образуемых нейронами сетчатки, базальных ядер и зрительной коры, причём на каждом уровне точность дифференциации цветов всё более повышается. Отсутствие подобной системы приводит к тому, что животное видит цвета, как бы плохо понимает разницу между ними и не склонно на неё реагировать. Зато оно очень обращает внимание на малейшую разницу яркости, которую как раз человек не слишком хорошо определяет и не привык замечать. Поэтому нам и кажется, что животное не видит цвет, нам непонятно, как можно не заметить разницу в цвете, который мы считаем разительной. Что касается утверждения, что сравнительно мало животных разделяют с нами способность к цветовому зрению, а те, кто разделяет, очевидно не могут сравниться в этой способности с приматами и, конечно, с человеком. Это утверждение слишком самонадеянно, так как, например, птицы имеют более совершенную систему цветоразличения, чем приматы. Бывают очень интересные случаи, когда другие животные превосходят нас в некоторых деталях. Например, пчёлы не воспринимают самые длинные волны спектра, воспринимаемого человеком. Однако они реагируют на волны, имеющие длину меньшую, чем волны фиолетового цвета, к которым наши глаза не чувствительны. Другими словами, пчёлы не видят красный цвет, но хорошо видят ультрафиолет. Если пучок лучей спектра пропустить через призму, перевёрнутую относительно первой призмы, то в результате мы снова получим белый свет. Но для этого не обязательно сочетать все цвета исходного спектра. В XIX веке Томас и Янг и Герман фон Гельмгольц показали, что зеленый, синий и красный цвета при сочетании их одинаковых яркостей дают в сумме белый цвет. Если же сочетать их в разных пропорциях, можно получить любой цвет спектра. В наши дни это открытие используют в цветной фотографии и в цветном телевидении. Для того чтобы получить фотографию или кадр фильма, соединяют три плёнки, каждый из которых чувствителен к одному из этих трёх цветов. Три вида принимающих точек на экране телевизора, каждый чувствителен к одному из тех же цветов, дадут в сочетании картинку полного цветового спектра. Зная это, легко предположить, что таким же образом работает сетчатка человеческого глаза. Она, по аналогии с цветной плёнкой или экраном цветного телевизора, должна обладать тремя типами фоторецепторов, один из которых чувствителен к красному цвету, другой к синему, а третий к зелёному. Если в одинаковой степени стимулировать все три типа рецепторов, то в результате получится ощущение, которое мозг интерпретирует как белый цвет. Мириады оттенков, которые способен различать глаз, суть не что иное, как интерпретация стимуляции всех трех типов фоторецепторов в различных соотношениях. Можно взять и другие цвета, лишь бы их было три, и они достаточно далеко отстояли друг от друга в спектре. Чем равномернее распределены эти цвета по спектру, тем качественнее будет построено цветовое пространство и тем лучше цвета развлечения. Например, можно взять желтый, голубой и пурпурный цвета. В смысле не бытовом, а принятом в науке и технике. Пурпурный — это не красный, а красно-фиолетовый, цвет фуксии. Интересно, что... Тем не менее, наша зрительная система не гналась за точностью построения цветового пространства, а предпочла опираться на наиболее значимые биологические цвета. Синий максимум смещён к голубому, и эти колбочки высокочувствительны к рассеянному сумеречному свету, а зелёный и красный сдвинуты к жёлтому, с сильным пересечением спектров чувствительности, что даёт в сумме с использованием нейронной системы дифференциации цветов, особенно высокую чувствительность к жёлтому, примерно к той области спектра, где имеет максимум и видимое излучение солнца. Эта теория не объясняет некоторые опытные факты, касающиеся цветового зрения, и есть несколько альтернативных теорий. В некоторых рассматривают 6 или 7 типов фоторецепторов, Такие экзотические модели цветового зрения человека возникали потому, что не было известно строение нейронных структур, обеспечивающих тонкое цветоразличение, улучшающих дифференциацию цветов по мере продвижения вверх от сетчатки к базальным ядрам и затем к зрительной коре. Такое поэтапное многоуровневое сравнение сигналов от разных типов рецепторов обеспечивает нас дополнительными максимумами цветовой чувствительности фактически создают дополнительные виртуальные фоторецепторы, как это описывалось в предыдущем примечании на примере жёлтого цвета. В сетчатке происходит сравнение между собой сигналов от красных и зелёных, красных и синих, зелёных и синих колбочек, как между индивидуальными фоторецепторами, так и суммарно по площадям. Такой сигнал сравнения поступает в базальные ядра, наружные коленчатые тела параллельно с сигналами об интенсивности отдельно красного, зелёного и синего света. И в ядрах точно так же происходит попарное сравнение всех сигналов. Причём на этом уровне возникает виртуальный рецептор жёлтого Далее в кору поступают сигналы уже как об индивидуальных цветах из сетчатки, так и отдельно результаты каждого попарного сравнения. В итоге мы получаем невероятно тонкое различение цветов. Однако у птиц виды в колбочек больше. К тому же, в них имеются особые цветные прозрачные пигменты, растворённые в жировых каплях цитоплазмы, играющие роль светофильтров. это очень сложная и совершенная система цветоразличения к тому же диапазон чувствительности зрения у птиц шире человеческого исследования на птицах и подтолкнули первоначальных учёных к мысли что у человека тоже может быть больше чем 3 вида колбочек у некоторых животных только два вида цвета специфических фоторецепторов Такое зрение не позволяет построить полное цветовое пространство, и потому некоторые цвета путаются между собой. Вероятно, предки обезьяно-человека имели бихроматическое зрение. У человека издавна существует генетическое отклонение, вызывающее формирование бихроматической системы колбочек. Оно называется дальтонизмом. Возможно, что это аталистический признак сохраняющееся в человеческой популяции с очень давних времён. Наследование дальтонизма у человека сцеплено с полом, то есть зависит от гена, находящегося в половой Х-хромосоме. Есть виды низших обезьян, у которых самки трихроматы, обладают тремя видами колбочек, а самцы бихроматы. Поэтому самки намного лучше находят в листве важные для выживания оранжевые плоды. Это может иметь значение для социального сплотчивания стаи, хотя есть и другие гипотезы о причинах такого поголовного дальтонизма самцов. Однако модель трёх типов фоторецепторов продолжает пока оставаться самой популярной среди физиологов. Как уже было сказано, цветовое зрение ограничено колбочками и не встречается на периферии сетчатки. Колбочки имеют большую концентрацию по мере приближения к центральной ямке, где вообще находятся только они и нет палочек. Сами колбочки не имеют единого строения и не идентичны друг другу. В разных колбочках наблюдается разное соотношение содержания трех пигментов. Всего существует трех. три типа колбочек, в каждом из которых преобладает свой пигмент. В сетчатке эти типы колбочек распределены неравномерно. Колбочки, чувствительные к синему, встречаются реже, но распределены равномерней. Красных колбочек больше, и особенно они преобладают в центральной области. Зелёные колбочки чаще всего встречаются именно в центральной области. На периферии их заметно меньше. Понятно, что в желтом пятне и центральной ямке все три типа расположены особенно густо. Иногда случается, что у человека нет фоторецепторов того или иного типа. Это называется цветовой слепотой, которая может быть нескольких видов. Каждый 12-й мужчина в Америке страдает той или иной формой дальтонизма или цветовой слепоты. Женщины поражаются этой болезнью крайне редко. Цветовая слепота это наследственная, сцепленная с полом болезнь. Ген, отвечающий за её развитие, находится в Х-хромосоме, которых у женщин две, а у мужчины всего одна. Таким образом, у женщин есть запас. Если ген отсутствует в одной хромосоме, он почти наверняка есть в другой. Чаще всего дефицит касается колбочек с красными и зелёными рецепторами. Как бы то ни было, больной всегда испытывает затруднения при развлечении цветов в диапазоне от красного до зеленого. Очень редко у больного вообще нет цветовых фоторецепторов, и тогда речь идет о полной цветовой слепоте. Это заболевание называется ахроматизмом, отсутствие цвета по-гречески. Для таких людей мир нарисован исключительно черными, белыми и серыми красками. Кроме того, у них понижен острота зрения и наблюдается своего рода светобоязнь, так как зрение обеспечивается только сумеречными фоторецепторами палочками.